35. глава Выкладки Факадан послал телеграммой, предварительно зашифровав простым, но не классическим, нетипичным для этого времени шифром. Текст сообщений выглядел вполне невидно, так что проблем с цензурой или контрразведкой не возникло. Бывший студент не стал изобретать велосипед, а основательно покопался в памяти, замусоренный интернетом. Некогда он размышлял о связи между ячейками Ира в разных городах и странах, вот и выкопал. «Теперь ждем», — констатировал Алекс друзьям, вернувшись в госпиталь. Ответ пришел через два дня, и в нем после расшифровки осталось всего несколько слов «Выполняем, половина уже». Еще через несколько дней Фреду пришло письмо, в котором знакомый по Нью-Йорку сержант Кельтики и актуист Ира по совместительству весьма красочно описал условия жизни в Чарльстоне. Не к слову, писательская жилка чувствовалась так явно, что попаданец взял сержанта на карандаш. Такие люди всегда в цене. Как бы про, между прочим, рассказывалось, что к некоторым бойцам приехали родные, а южане оказались такими гостеприимными, что и другие написали своим женам, что приезжали. Тем же вечером Арикс получил телеграмму от лиры, что удалось оформить проезд через правительство бесплатно. Папаша Обрайен сумел таки найти подход к властям, восхитив Нью-йоркскую общину ирландцев. Столь широкий жест Климент Валандигем вынужден сделать после того, как Каша с изысканной вежливостью обязалась принять родичей сидевших у них пленников за счет конфедерации. Южане мало что теряли, скорее наоборот. Мирный договор с Вашингтоном должны подписать со дня на день, а тогда и пленных отпустят. Так что жест, по сути, ни к чему их не обязывал. В худшем для Каша в случае приедет несколько сот человек, чтобы забрать инвалидов и раненых, дабы дохаживать их дома. А вот в Союзе эта история обернулась для президента новыми скандалами. Противники Валандигэма прекрасно понимали суть происходящего, но упустить возможность легнуть Климента выше их сил. Ход шли самые разные аргументы, от разбазаривания средств до потакания ирландской общине. Адвокат, волею случая вознесшийся на высшую должность в Вашингтоне, должен стать престолутым козлом отпущения. Тот и сам уже понял это, барахтаясь в болоте политики. Любое его решение вызывало раздражение, и по-другому быть не могло. Займется популизмом и попытается искать народной поддержки, так финансовые воротилы не простят. Да и популизм-кризис возможен только до определенного уровня, дальше все равно придется принимать непопулярные меры. Сделать ставку на промышленников, а на какую из группировок конкретно? А есть еще и банкиры, внушительная простойка среднего класса, сторонники всевозможных пастырей, которые у протестантов набирали подчас несоразмерное влияние. Альтернатива незавидная. Или импичмент, и суд, как вариант, пуля в голову, или Валандигем все-таки собирают свою команду, после чего суды и пули ждут тех, кто решил выделить ему столь незавидную роль. «Поедешь?» «Скорее всего, вернусь», — ответил Фокадан на вопрос Патрика. «Не сразу, конечно. Нужно будет людей подготовить, чтобы нас хоть поначалу нормально встретили». «А потом великое переселение», — мрачновато сказал Фред. «Не надо быть пророком, чтобы понять, на севере сейчас рабочие руки не нужны. Ирландские тем более. А здесь, хм, не то чтобы прям рады, но можно будет зацепиться, и, что немаловажно, на равных». «Единственная проблема уйти красиво», — Патрик откинулся на спинку лавки, стоящую в больничном саду, и вытащил из кармана шинели сигар с тонкими дешевыми сигарами. Самокрутки пришлось бросить с одной-то рукой. «Красиво», — повторил Алекс, нервно прикусывая обветренную губу, — «это да». Чтоб обидеться можно было на Вашингтон и на неблагодарный город, но в то же время не доводить дело до погромов. Не все уедут, Фред задумчиво постучал пальцами, по подлокотнику кресла, которым я вынесли в парк. Несколько тысяч останется. Недвижимость, бизнес, работа, да мало ли. Тысяч пять останется, как ни крути, может и побольше. Уйти надо так, чтобы сохранить влияние Ирана на общину в КША и на общину в Нью-Йорке. Да чтоб потом всем этим англосаксам из Союза стыдно стало за наше изгнание. Не сразу, лет через несколько. Хм, насчет стыда я погорячился, нет у них. Но те же немцы с французами при случае с удовольствием носом ткнут. Насчет уйти красиво, попаданье задумался, подняв голову с закрытыми глазами к осеннему солнцу. Можно, пожалуй. Статьи будем кое-какие печатать, с работягами из профсоюзов общаться. Серьезных площадок в большой прессе не дадут, да нам и не надо. Будем опирать на логику и аналитику. Грустинки подпустить можно, криво ухмыльнулся Патрик, дернул ртом чтоб проскальзывало такое. Опять крайних нашли, а мы-то думали, что в саш слова и справедливость для всех — не пустой звук. — А перебороть можем? — с тосливой надеждой спросил Фред. Патрик, хорошо чувствовавший Нью-Йорк, выпустил колечко дыма и отрицательно мотнул головой. — Если только временно, — нехотя сказал Факадан, которого ничуть не радовала необходимость переезжать. И то не факт. Митинги, все такое, на время сможем, а потом там совсем хреново станет, и все равно начнется деление на своих и чужих. — С этим разобрались, — подытожил Патрик, стяхивая длинный столбик пепла с сигарой на покрытую прелой листой землю. Детали потом. Насчет красивой есть идеи. — Фред, помнишь, ты говорил насчет «если очень надо», — разъяселился попаданец. — Надо, Фредди, надо. Вы у меня все поэтами станете. Пришлось немного поотковенничать с друзьями. Дело такое, парни. Алекс говорил, не открывая глаз, и все так же поднял лицо к солнцу. Память не вернулась, но кое-что проскальзывает. Стихи, например. «Знаю, что не я писал. Уверен, Фредди, уверен, точно знаю, что умерли, причем давненько. Но как кого звали?» Попаданец, пожалуйста, слегка плечом замолкнул. «Хорошо помнишь стихи?» — заинтересовался Патрик. «Нет каких-нибудь особенностей?» «Но иногда несуразности встречаются, упоминания каких-то вещей и явлений, не встречающихся в наше время. Старинные поэты!» — Патрик так заволновался, что отбросил сигару, да еще и забытые. «Много переделывать приходится?» Когда как? Иногда от стиха и ничего толком не остается. Нет, сам не очень. Чьи-то стихи все равно в качестве основы нужны. С чистого листа не могу. Тоже талант, вздохнул однорукий капитан. Я вот пишу, но как-то не очень получается. Чудно очень уж выходит. Вот. Патрик достал неловко. из у кармана кителя, несколько смятых листков. Попаданец развернул и начал читать, удивляясь каждой минутой все больше. Стиль Патрика отчетливо отдавал Маяковским. Те же странноватые рифмы, тот же драйв. Мне нравится, удивленно сказал он, несколько минут спустя. Необычно, конечно, но сильно. Серьезно? Патрик недоверчиво смотрел на Хакадана. Врать-то не надо. Широкой публике это вряд ли пойдет, но в целом очень здорово, есть даже шанс стать классиком. Правда, скорее всего, после смерти, или, по крайней мере, лет это через пятьдесят. Сейчас слишком необычно. Да, согласился гред также пробежавший глазами по листкам. Что верно, то верно, необычно. Будь ты из своих, приняли бы стихи, пусть и в узком кругу. Печатали бы время от времени в литературных изданиях, негромкое из того борца с обыденностью и прочие мелкие вкусности. А ирландец, да еще и трущеб, верно, Алекс сказал, лет через пятьдесят. Устраивает, нервно хмыкнул однорукий ирландец, собирая стихии. Мне чтоб прямо сейчас и не нужно. Но хорошо хоть что в будущем, не зря значит. Неловкое молчание прервал попадание, сначала нарочито жизнерадостным тоном. Вот и замечательно. Я уже состоялся как драматург, Фред у нас поэт. Да, Патрик, оттуда стихи. В памяти покопаюсь, найду парочку стихов или песен, переделаю под современное звучание, если понадобится. О себе напомню, о Фредди. Тебе не надо, свои. Разве что в газетах напечатаем, да полемику запустим. задел на будущее. Он самый. А то излишняя скромность не нужна. Кто о тебе узнает, если в стол писать будешь? Может, лет через то, кто из правнуков и найдет творчество, а поздно может быть. Основоположник жанра уже есть, и это не ты. От Патрика пошла на облегчение. Все-таки хотел человек признания, какого-то упоминания в истории. Много народу поэтами станет Спросил Хред морщась, его сильно задевала ситуация с фальшивой славой. Кейси точно, образован, читает постоянно, легко поверить. Не десятки стихов, конечно, но пару-тройку хороших стихов или песни из тех, что и через сто лет петь будут. Может, еще кого из ребят. Может... Патрик ошкорчил от стыда, но он все-таки договорил. Может, кого из убитых авторами объявим? Им уже все равно, а родным приятно. И посвященных меньше, а то мало ли. Больше часа занимались подборкой погибших поэтов с учетом родни, чтоб стыдно за такую родню не было, и заслуг пред перед Ира. Мерзко от такого, почти кощунство, но все понимали, что надо. Это потом уже, когда и если Ира устоится, раскинется филиалами в разных странах, обретет какое-никакое признание. Тогда уже не будет необходимостей в подтасовках. Появятся настоящие поэты, инженеры, ученые. А пока Ира нужна громкая слава, чтобы движение не сбили на взлете постоянные упоминания в прессе. Нужно, чтобы при словах Ира люди вспоминали не Ирлашек нищебродов, а поэтов, написавших любимые стихи и песни, драматургов, талантливых журналистов и писателей. Да не забыть того сержанта с писательским даром. Лира приехала ближе к концу ноября. Алекс встречал жену на вокзале, придя за несколько часов до прибытия поезда. Все это время метался по перрону, нервно поглядывая на часы и придумывая всякие ужасы. Железнодорожные сообщения между Союзом и КША капельные, и предугадать проблемы почти невозможно. То излишний инициативный командир прикажет разобрать рельсы, то дезертируем. «Лира!» Расталкивая прохожих, Алекс пошел к жене, едва не срываясь на бег, неприлично для его чина. «Приехала!» Обняв супругу, он почти тут же отпустил ее, жадно вглядываясь в лицо любимой. «Ты стала еще красивей», — искренне сказал Алекс, взяв ее за руки. Лира засмущалась и порзавела. «Пойдем», — потянула его молодая женщина, — «дочку увидишь». Только сейчас попаданец понял, что супруга приехала с настоящей свитой. Ее мать, сестра с мужем, несколько двоюродных братьев и сестер. Ну и, разумеется, жены, сестры и матери бойцов кельтики. А нет, приехали и близкие у пленных из других частей. Откинув покрывало большой корзине, он уставился на младенческое личико безмятежно спящей дочери, который не разбудил вокзальный шум. «Кейтлин Лиров Хакадан, как ты и хотел», — нежно сказала жена, прижавшись сбоку. Этот момент навсегда запечатлелся в памяти Алекса как один из самых счастливых. Снятый дом, не думать, во сколько обошлась аренда в переполненном войсками городе, блистал чистотой, а верный доби вместе с парочкой чернокожих служанок изображал дворецкого, прислуживаясь чинным видом. Несмотря на забавную физиономию, смотрелся вполне органично, и Попаданец в очередной раз напомнил себе присмотреться к слуге получше. Очень похоже на то, что казачок-то засланный. Южане не любили негров-предателей, каким-то образом помогавших союзу, а доби вполне комфортно себя чувствует. Доблестный Штирлиц. Или у Попаданца разыгралась паранойя, и он преувеличивает степень любви конфедератов к предателям. Может, к слугам отношения попроще? Или доби терпит, пока он рядом со своим хозяином?